Глава 8. Многие гости, не знавшие о договоренностях, с изумлением смотрели на нашу процессию, поскольку видеть главу враждебного рода, мирно беседующего с третьим сыном Дандола, было небывалым делом. Графиня нашлась в большом зале, в окружении многочисленной родни и знакомых, которые при виде сеньора Франческо раздвинули свои ряды, позволяя нам подойти ближе. Извинившись перед всеми, я отвел маму за руку Вальков неподалеку, и поделился выставленным нам ультиматумом. Без отца решать такое действительно было бы неразумно. Она тоже задумалась. Но, с другой стороны, он сам настаивал на этом союзе. Да к тому же в последних письмах предупреждал, что, скорее всего, задержится в Византии, и, возможно, нам придется организовывать все самостоятельно. «То есть отец не изменил решение?» — переспросил я. «Как ты знаешь, я не сильно стремлюсь к этому браку, поэтому не хотелось бы ошибиться». «Ну, это не венчание», — успокоила она меня, «а лишь обручение, чтобы показать всем, что два рода захотели взаимного примирения». «Тогда можешь попросить кардинала провести церемонию?» — попросил я. «Думаю, тогда мало у кого возникнут вопросы относительно ее легитимности». «Сколько умных слов!» Она широко улыбнулась и, наклонившись, поцеловала меня в лоб. «Хорошо, мой ангел, не думаю, что он откажет. Все же это приятное событие в жизни сразу двух молодых людей». «Хорошо, тогда я отойду с сеньором Франческо вглубь зала, чтобы наша родня не попыталась опять обрастаться на его свиту. Я показал на дальний угол и жду от тебя вестей». Она еще раз поцеловала меня и пошла в сторону виднеющихся алых одежд, вокруг которых собралось большое количество народу. Все же посещение кардиналом-епископом из Рима, чего-то дома персонально, было нерядовым событием для города. Не прошло и пяти минут, как она вернулась, и еще раз поприветствовав главу дома Бадаэр, Его дочь сообщила, что кардинал Альбино с великой радостью согласился провести церемонию обручения, если этого хотят два таких великих рода. Взгляды взрослых обратились на меня. «Я не отказываюсь от своих слов». Я развел руками. «Ну, тогда дело решено. За Анну я уже дал свое согласие», ответил сеньор Франческо, замолчавшую все это время девушку. «Нужно объявить гостям». Мама присела в реверансе. «Прошу простить меня, сеньор». «К вашим услугам, графиня». Он ниже, чем обычно, склонил голову. Через пять минут Герольда объявили о планируемом мероприятии, вызвав удивленные взгляды и перешептывания среди большинства присутствующих. А через пару часов, когда к нам прибыл и епископ, с помощью которого кардинал Альбина провел церемонию обручения с записью об этом в церковной книге, и вовсе был устроен небольшой пир на скорую руку. Из ближайших таверн была вывезена вся готовая еда, чтобы накормить присутствующих во дворе поскольку наши повара ни за что не успели бы приготовить за это время столько блюд. Во время церемонии рука Анны в моей руке ощутимо подрагивала, а когда мы обменялись кольцами, у нее оказалось серебряное, а у меня золотое, которое достал из мешочка на поясе весьма предусмотрительно сеньор Франческо. После обручения невесту у меня моментально забрали, но ради соблюдения приличий они остались на перу принимать поздравления от гостей. «Виталий, сеньор Франческо, можно вас на пару слов?» Из-за колонны появился дядя Джованни, который прибыл только вчера с каким-то поручением от отца к дожу. «Конечно, сеньор Джованни, к вашим услугам!» Он склонил голову. Ну, а мы его согласие спросили чисто номинально, так что пришлось просто пойти за ними вслед. А привел он нас к кардиналу и огромному вооруженному до зубов и закованному в железо мужчине. «Ганс, капитан моей охраны!» представил его кардинал, обращаясь к моему дяде. «Слушаем вас, сеньор Джованни!» «Вам предстоит весьма долгий путь в Рим, ваше высокопреосвященство». Тот лишь мельком глянул на немца. «И дороги небезопасны». «Истина так». Священник перекрестился и поцеловал крест на ручных четках. «Даже нам, слугам Господа, приходится нанимать охрану». «Поэтому я предлагаю вам отправиться морем», — предложил дядя. «Я неоднократно путешествовал как по суше, так и морем, каждый раз убеждаясь, что такой путь хоть и займет чуть больше времени, чем сухопутный» но зато более безопасен, удобен и прост. Тем более для человека в таком почтенном возрасте, как вы, кардинал. Не нужно будет искать перекладных лошадей, таверны и прочее. Вы садитесь здесь и высаживаетесь уже рядом с Римом. Кардинал покачал головой. Корабль? Это прекрасно, сеньор Джованни, спору нет. Но святая церковь не настолько богата, чтобы нанять его. А кто говорит про деньги? Удивился тот. У нас сейчас нет свободных кораблей. А вот у сеньора Франческо, насколько я знаю, готовится караван в Египет. Нам нужна всего одна быстроходная галера. Взамен мы готовы возместить стоимость и экипажа. Так поделим расходы пополам и обеспечим безопасность нашего общего родственника и кардинала». Взгляды перевелись на главу дома Бадаэр, который задумался, видимо, прикидывая текущие расклады. «Я не против», — кивнул он. «Завтра жду вас у себя. Обсудим детали». «Вы ведь теперь не против задержаться у нас еще на пару дней, ваше высокопреосвященство?» Дядя обратился к кардиналу. «Ваше путешествие станет более комфортным и безопасным. Нет нужды завтра трогаться в путь». «Обязательно упомяну об этом при встрече с папой». Тот поцеловал крест. «Забота о простом священнике со стороны дома в Бадаэр и Дондола весьма приятна». «Ну что вы, ваше высокопреосвященство?» Оба взрослых ему поклонились. «Это честь для нас». Обговорив мелочи, Сеньор Франческо попрощался с нами и уехал с Анной к себе. Вскоре и кардинал отправился отдыхать, а потому маленькая пирушка почти сразу свернулась, и гости стали разъезжаться. А я отправился было к себе, но острым слухом уловил разговоры родных, поэтому едва видимой тенью скользнул в нужную комнату, где у меня было облюбовано место для подслушивания. «Морской путь, Джованни!» застал я не самое начало разговора. Энрик отправил меня с миссией к папе, так что я еду с ними. «А затем...» — мама была серьезна. «Затем мы отправимся в Акру». «Что? корабам Зачем?» — возмутилась она. «Дела у третьего крестового похода идут не лучшим образом контесса», — спокойно ответил дядя. Ричард и Филипп окончательно рассорились. Последний убыл домой. А Ричард вместо Иерусалима мечется по пустыне в поисках личной поживы, забыв, ради чего они туда прибыли. «Что его остановило на пути к гробу Господню?» — удивилась мама. Ему нужен лес для строительства осадных орудий и сооружений, а привести его можем либо мы, либо проклятые генуэзцы и пизанцы. И ты поэтому попросил готовый корабль у Бодаэр, чтобы самому быстрее добраться до папы и получить у него разрешение на поставки к крестовому походу? Это был самый разумный вариант, Контесса. Ричард не любит нас, отдавая предпочтение генуэзцам, но от приказа папа просто так не отмахнется. «Как же ты уговоришь папу?» – удивилась она. Дядя усмехнулся. «У нас с Энрико есть, что ему предложить, поверь мне. Мне не очень нравится, что вы втягиваете в свои интриги Виталия. Но если такова воля мужа, я смиряюсь. Поверь, он будет просто на седьмом небе от счастья от этого путешествия. Зная его любознательность, мне кажется, это будет лучшим его приключением». Я тихо отошел от стены и отправился к себе, раздумывая над услышанным. «Не могу с вами не согласиться, дядя. Я и правда был теперь в предвкушении. Если все будет, как он сказал, мне может выпасть возможность посмотреть на самого Ричарда львиное сердце. Обычно оперативники хронопатруля мало обращают внимание на время, в котором им предстоит работать. Главная задача — прийти и выполнить задачу. Но у меня-то сейчас была совершенно другая ситуация. Не было известно, когда меня вызволят из этого времени. Так что я просто самосовершенствовался и развивался, чтобы не зря прожить свою жизнь и жизнь того парня, тела которого занял. Можно было, конечно, уподобиться моим братьям, которые, кроме веселых пирушек со своими друзьями и женщинами вольного поведения, ничем больше не занимались, но это точно был не мой путь. Оказаться в самой гуще исторических событий этого времени. Что может быть круче для человека, с детства мечтавшего работать в фронопатруле? Бросив весь караван с лук с кучей сундуков, которые они несли на борт корабля, Я первым побежал по сброшенному мне на палубу сходням. Глаза горели восторгом, а тело подростка и разум взрослого, щедро сдобренные коктейлем гормонов от симбионта по такому случаю, изливались радостью. Венецианская галера, косые латинские паруса, по два ряда огромных весел с обоих бортов и косые взгляды моряков, которые занимались своими делами, пока осуществлялась погрузка наших личных вещей. Всего 20 сундуков мы взяли с собой, не считая вещей свиты и нашей охраны которая также была нанята ради такого случая. Скромные и небольшие три запыленных сундука кардинала сиротливо смотрелись на фоне наших монстров, закрытых на большие висячие замки. Я этим вообще не занимался. Всем распоряжалась мама. Она же отправила со мной Эрнесту, чтобы та заботилась о моем быте как в дороге, так и в Риме. Ее собственные дети остались под присмотром второй кормилицы. Первым неприятным открытием на корабле Стало то, что большая часть команды говорила на непонятном мне языке. Нет, смысл многих слов я улавливал, но вот понять, что люди говорят, нет. Я, думающий о себе как о великом полиглоте, стыдливо поинтересовался у дяди. А на каком языке они говорят? Они по большей части флорентийцы. Есть и из Пизы, и Генуи. Часть наших. Мой мир стал медленно рушиться» если вначале я думал что для общения со множеством людей в этом веке нужно будет изучить лишь несколько основных языков, то теперь внезапно оказалось что даже внутри одного небольшого региона диалекты основанные на одной и той же латыни были абсолютно разными. данное обстоятельство ненадолго погрузило меня в уныние правда тут же оказалось что поднявшийся на борт кардинал прекрасно говорит и понимает все четыре услышанных мной диалекта мой взгляд направленный на него стал слишком уж заинтересованным. Так что священнослужитель, благословив команду, которая выстроилась встретить его у борта, направился на корму судна, где для него и всех высокопоставленных пассажиров было подготовлено единственное крытое место на корабле. Я уже успел там побывать, заметив, что места хватит только для меня, дяди и кардинала. Все остальные сопровождающие будут ютиться в двух шатрах, которые расположены на носу судна. Проводив задумчивым взглядом Альбино, Я отправился смотреть, как готовят корабль к отплытию, подмечая все, что меня интересовало. Симбионт поглощал все, раскладывая информацию так, чтобы я мог потом ее спокойно обдумать и проанализировать. «Ваше высокопреосвященство!» Капитан, оглядываясь по сторонам, воровато протянул кардиналу блюда с целой тушкой жареной курицы. «Умоляю вас, заберите от меня это маленькое ища Сын мой, не богохульствуй!» Строго ответил тот, но птицу взял. На судне с едой было все в порядке, но уж больно однообразной она оказалась во время путешествия. Так что целиком жареных уток или куриц подавали к столу редко. И тем ценнее была взятка от капитана, которого кардинал прекрасно понимал. Сам пострадал в первую же неделю плавания, когда ребенок, которого он сопровождал, подошел с вопросом. «Сколько языков и диалектов знает такой великий человек, как кардинал Альбино?» Священнослужитель тяжело вздохнул, вспоминая свой ответ. Что стоило немного слукавить и не говорить всю правду? Ведь Бог не наказал бы своего верного раба за это маленькое прегрешение. Поскольку честный ответ повлек за собой бессонные ночи и нескончаемо длинные вечера, когда маленький дьявол не хуже палача вытягивал из него все, что знал кардинал, обучаясь с такой стремительной скоростью, что Альбина стал понимать, что заинтересовало папу в этом отпрыске венецианского купеческого дома. Причем никакие слова или угрозы не могли на него повлиять. Тот выполнял накладываемые на него епитемьи с такой же ужасающей скоростью, что и учебные задачи, накидываясь на них с новыми силами изголодавшегося волка. Кардинал в конце концов смирился, подумав, что это испытание крепости духа, посланное Господом, и постарался сделать так, чтобы ребенок быстрее от него отстал, а потому дал ему все, что тот хотел. Это и правда оказалось правильным решением. Заговорив на четырех диалектах, тот ушел мучить матросов и капитана, узнавая о корабле и мореплавании, оставив, наконец, кардиналов в покое. И вот, когда Альбина уже думал, что отдых наконец наступил, к нему потекли ручейки людей, которые умоляли успокоить разбушевавшегося малыша, который, казалось, был везде. Каждую секунду любой мог вздрогнуть от раздавшегося за спиной вопроса прилипчивого ребенка. Тот, познавая новое для себя дело, замучил всех вопросами так, что капитан готов был сам выпрыгнуть за борт, лишь бы не видеть рядом с собой третьего сына семьи Дандола. Причем его родной дядя, которому сначала пытались жаловаться на племянника, сразу от всего открестился, сказав, что от этого ребенка можно избавиться только двумя методами, первый из которых выбросить его в море, и второй – дать ему то, что тот хочет. А поскольку первый самый простой вариант он сам бы не одобрил, так как ребенок был ему родственником, дядя посоветовал всем смириться ведь это обычное для этого малыша поведение. Тот также всех в свое время доставал во дворце, суя свой нос везде, куда только мог добраться. Так что испытание Виталия, как он это назвал, он в свое время тоже прошел, хоть оно и стоило ему нескольких седых прядей на голове. Экипаж и главный капитан, поняв, что справедливости от родни маленького ищадия можно не ждать, направили делегатов к кардиналу, единственному, по их мнению, кто сможет его остановить. К их несчастью, того тоже заботило собственное спокойствие. Ведь Альбина прекрасно понимал, что будет, если запретить ребенку изучать корабль. Он, конечно же, вернется к нему самому и примется расспрашивать о Риме, порядках царивших у священного престола и много еще о чем. Так что кардинал, забрав птицу, малодушно решил, что каждый должен смиренно пройти свой путь, о чем и сказал капитану, ожидавшему его решения с мольбой во взгляде. «А, вот вы где!» Позади раздался громкий чистый детский голос. «Лука, а почему паруса так сильно скошены, а не прямые? Ведь на римских галерах стояли прямые паруса, я читал об этом». Кардинал сделал вид, что сильно занят, пряча одной рукой блюдо с курицей в сторону, а второй показывая капитану, что больше его не задерживает. Брошенный и преданный всеми капитан, тяжело вздохнув, стал отвечать. «А норманы, например, использовали шерстяные паруса. Вы пробовали на таких ходить?» «А если их сделать из хлопка или шелка? Мореходность повысится? А если их пропитать чем-нибудь водоотталкивающим?» Вопросы сыпались один за другим, и грустный капитан, повернувшись, вышел из помещения, преследуемый ребенком. Кардинал перекрестил его в спину, благословляя и посылая удачу, которая тому наверняка пригодится, чтобы ответить хотя бы наполовину заданных вопросов.